Глава 32. Овладение стихиями. «Теперь воздух. Мне нужна молния. Разряд!» Маленькая искорка слетела с указательного пальца и исчезла. «Игрок, вы повысили ранг умения самообучения. Ранг шестой из двадцати. Игрок, вы обучились профессии маг-воздуха. Ранг первый из ста». Очередь магии Земли. Мне нужна стена. Стена! Несколько камешков на берегу озера слегка сдвинулись. Игрок, вы повысили ранг умения самообучения Ранг седьмой из двадцати. Игрок, вы обучились профессии маг Земли. Ранг первый из ста. Раньше я уже пробовал произносить такие заклинания, но оказалось, что это магия для опытных. Новичкам она недоступна. Только сейчас, с интеллектом в 1500 и усилением от вещей, я смог добиться таких успехов. Искорка огня или едва сдвинутый камешек – достижения небольшие, но это ведь только начало. Для первых шагов это очень хорошо. Сразу четыре основных направления магии и главные заклинания для них. Теперь нужно только чаще практиковаться, применять в защите и нападении. Ранги будут расти, а когда я повышу свои уровни, то стану по-настоящему могучим магом. Перспективы меня обрадовали. Вскоре пришли уставшие, но довольные собой мои дети. Как-то это неправильно звучит. Они, конечно, дети, я за них отвечаю. Нет, все же они не мои. Ой, Мих, а ты где это взял? А там еще есть, мне тоже хочется. Для вас у меня тоже есть обновы. Здесь это вам понадобится. Я достал и высыпал на землю горсть ювелирных изделий гномов, которые я у них купил уже довольно давно. Почти треть я потерял в пещере вампира, пытаясь захватить очередной сундук, но вампир побеждал чаще. Все, надетое на себя, я терял каждый раз, но и осталось довольно много. Лиска, забыв обо всем, уселась перед кучей серебряных украшений на плюс пять к разным характеристикам, принялась их перебирать и примерять. Те, которые ей не нравились, она отдавала пуху но потом забирал обратно и давал ему другие. Пух не протестовал. Он сидел рядом и радовался, глядя на Лиску. Ему было достаточно того, что она счастлива. Глядя на них, и я повеселел. Все у нас будет хорошо. Лиска, на пальцы можно надеть только десять колец, на руки два браслета и пять амулетов на шею. Подбирай так, чтобы было удобнее работать. Остальное я спрячу. Когда вам понадобится их поменять, скажите мне. Пух. «Тебя тоже касается». Но Лиска поступила по-своему. Весь гарнитур из серебра она подобрала исключительно из соображений чисто женских. «Мне это идет», — заявила она и совершенно серьезно считала разговор на эту тему законченным. Что это? Неужели подросток становится девушкой? Хотя, неважно, пусть балуется и учится на своих ошибках. Пух выбрал бижутерию только на силу и ловкость, — Понимает парень, что так легче будет руду добывать. Настало время поужинать. Я решил попытаться разжечь огонь своим умением. Воспламенение. Воспламенение. Воспламенение. Над погашенным после обеда костром появился дымок. Воспламенение. Воспламенение. Воспламенение. Появился язычок пламени, и огонь разгорелся. Игрок. «Мы повысили ранг профессии маг огня. Ранг второй из ста». «Здорово! А когда ты нас научишь?» виска была в восторге и в нетерпении. «Мне очень хочется. Ну, пожалуйста. Вы магии в деревне заучились». И тут я вспомнил свою встречу с магом без всякого удовольствия. «Мы тоже хотели. Но он запросил по пять золотых, а у нас их нет. Минут пятнадцать я пробовал их обучать, но ничего не вышло». Весьма вероятно, что моих рангов мага и учителя недостаточно для этого сложного дела. Так, Пух, вот тебе двадцать золотых. В деревне потратите на обучение у мага. Лиске денег не давай. Это только на обучение. Я передал ему деньги, и Пух, аккуратно завернув их в платок, спрятал в сумку. Сам я к магу не пойду. Не доверяю я ему. А вдруг он сможет увидеть мои нынешние характеристики? Вся моя секретность может рухнуть от небольшой ошибки. После ужина я сходил в лабиринт и еще помахал кайлом, собирая руду в сумку и привыкая к своей новой силе. По ходу дела я обошел все месторождения в лабиринте и поработал везде, где ставил метки. От моих мощных ударов отламывались сразу большие трехпудовые куски породы. Что же будет завтра, когда я надену весь боевой комплект? Его, кстати, еще продумать надо. Вот бы посоветоваться с кем. Но у кого может быть опыт работы с такими характеристиками, как у меня? Такие числа в характеристиках могут быть только у богов, ну, может, у драконов или патриарха. Среди людей, таких как я, скорее всего, не было и нет. Придется учиться самому. Тогда же интереснее. Когда я вернулся, Лиска и Пух уже готовились к выходу из игры. Я поступил так же. Лег на ложе из сена и... Выход. Дома все как обычно. Вход. Я проснулся и вошел в игру первым, сразу начав день с расчетов. Как я буду выглядеть, надев все свои вещи? Ваш овень нулевой. Сила — пятьсот. Ловкость — пятьсот. Интеллект — тысяча пятьсот. Резерв энергии — двенадцать. Резерв магической энергии — двенадцать. Надеваю все из латного доспеха, что уже у меня есть. Ваш уровень нулевой Сила – 550 Ловкость – 550 Интеллект – 1650 Резерв энергии – 12 Резерв магической энергии – 10 Амулет – накопитель маны архимага императрицы тьмы Запас магической энергии – 200 тысяч Меч капитана стражи храма смерти Сила – плюс 300 Пояс с ножнами капитана Стража Храма Смерти. Сила плюс триста. Щит Стража Храма Смерти. Сила плюс два Шлем Стража Храма Смерти. Резерв магической энергии плюс две тысячи. Штавы Стража Храма Смерти. Резерв энергии плюс две тысячи. Сапоги Стража Храма Смерти. Резерв энергии плюс две тысячи. Куртка Стража Храма Смерти. Сила плюс двести Нож Стража Храма Смерти Сила плюс 100 Ловкость плюс 100 Сила 550 Вещи плюс 1100 Всего 1650 Ловкость 550 Вещи плюс 100 Всего 650 Интеллект 1650 Резерв энергии 12 Вещи плюс 4000 Всего четыре тысячи двенадцать. Резерв магической энергии – десять. Вещи – плюс двести две тысячи. Всего двести две тысячи десять. Да я сам себя боюсь. Первые три характеристики в сумме соответствуют уровню примерно восьмисотому. Резервы мои пока слабоваты. Но амулеты и заклинания перетока на первых порах будут выручать. «Длительных боев мне пока вести не с кем. Энергии хватит. Впрочем, это неудобно. Куртка вместе с кольчугой и керасой — это перебор. Без куртки можно пока обойтись. Немного жаль минус 200 к силе, но и так много. Перекосы в характеристиках очевидны, но как это скажется в бою, пока непонятно. Ловкость можно повысить за счет лука, но его носить неудобно, да и умение еще не прокачал до конца». Очень хорошо, что есть в резерве нераспределенные очки характеристик. Всегда за секунду можно добавить и восполнить недостаток. А с другой стороны, если я в ясклях начну тратить эту заначку, то надолго ее не хватит. Оставлю пока все так, как есть. Что я еще не сделал. К силе и ловкости я привык, а боевых навыков не хватает. Но этому без боев не научишься. со зваром нельзя. Секретность пропадет. Да и убить я его могу по неосторожности. Ведь он не возродится. Может, мне у богини Света при выходе попросить такую возможность воскрешать НПС? Хорошая идея, но обдумать надо. Это я еще успею. Так, пора пройтись по списку умений и профессий. Выяснить, что еще можно прокачать в яслях. Так, что мы имеем? Умение «Критический удар». Ранг двадцатый из двадцати. Умение «Следопыт». Ранг 1 из 20. Скрытность. Ранг 1 из 20. Умение стрельба из лука. Ранг 2 из 50. Умение пловец. Ранг 1 из 20. Умение ныряльщик. Ранг 4 из 10. Умение познания скрытого. Ранг 10 из 10. Умение самообучения. Ранг 7 из 20. Так, по профессиям. Профессия охотник. Ранг десятый из двадцати. Маг. Ранг десятый 10 из ста. Травник. Ранг четвертый из двадцати. Алхимик. Восьмой из двадцати. Профессия учитель. Ранг третий из ста. Профессия горняк-рудокоп. Ранг шестнадцатый из двадцати. Кузнец. Ранг десятый из двадцати, Кулинар — ранг третий из двадцати, Профессия маг-лекарь — ранг пятидесятый из ста, Воин — ранг двенадцатый из ста, Торговец — ранг второй из двадцати, Маг воды — ранг первый из ста, Маг огня — ранг второй из ста, Профессия маг-воздуха — ранг первый из ста, Профессия маг земли, Ранг первый из ста. Так, из умений у меня слабые. Следопыт. Ранг первый из двадцати. Скрытность. Ранг первый из двадцати. Стрельба из лука. Ранг второй из пятидесяти. Пловец. Ранг первый из двадцати. И ныряльщик. Ранг четвертый из десяти. Они мне на первых порах нужны не будут. Но прокачать надо. На всякий случай. Слабые профессии. Травник — ранг четвертый из двадцати, алхимик — ранг восьмой из двадцати, учитель — ранг третий из ста, кулинар — ранг третий из двадцати. Эти профессии тоже надо бы подтянуть. Здесь это будет и быстрее, и дешевле. Пуха с Лиской тоже надо подтянуть. Не бросать же их здесь. Нужно присмотреть за молодежью, раз уж взялся. Есть, правда, и более практичное соображение. Все необычное в игре имеет какой-то смысл. На первых порах скрытый и непонятный. Но потом, как правило, ружье стреляет в последнем акте. лиска девочка уникальнейшая из уникальных. Во-первых, красавица, каких просто быть не может в реале. Но это, скорее всего, внешность ее старшей сестры. А вот то, что она сумела подменить ее и играет в чужом облике, прецедентов не имеет. Этого не может быть в принципе. Такое исключение из общих правил для чего-то понадобилось скину Я буду не я, если не разберусь с этим. Это во-вторых. А в-третьих, она веселая и забавная. С ней мне на душе легче. Бывают такие дети, с которыми все быстро находят общий язык. Рядом с ними весело и просто. Пока я планировал ближайшее будущее, в игру вошли дети. лиска тут же устроила спарринг с Пухом. По-моему, Пух ей поддавался. После завтрака я решил с ними поговорить. Пух. Скажи мне, какие планы у тебя на игру вообще и на ближайшее время в частности? Да мне нравится вместе с вами. Если не прогоните меня, то хорошо. А про все остальное я не думаю. Ты у нас главный и все знаешь. Никуда мы пуха не отпустим. Правда, Мих? У нас группа, а потом клан будет. Мы всех победим и разбогатеем. Это мой план. А мелочи пусть Мих решает. Лизка без тени сомнений встряла в чужой разговор. План у тебя хороший, Лизка, и правильный. Вот мелочами мы сейчас и займемся. Слушайте внимательно. Скоро мне из ясной придется уйти. Нам нужно сделать так, чтобы вышли мы все вместе. Для этого вам нужно постараться пройти всех учителей и получить все профессии. Те из них, которые вам понравятся, нужно прокачать до максимально возможного ранга. На самом деле лучше прокачать все умения и профессии. Неизвестно, что может пригодиться в будущем, но начать надо с любимых каждый из вас должен сейчас составить план на неделю и на сегодня что и как вы будете делать К концу завтрака должен быть результат время пошло а теперь мы поедим я достал еду из сумки пока мы ели я с интересом за ними наблюдал пух сосредоточенно думал и забавно при этом шевелил губами он то оживлялся то чему то огорчался ел при этом медленно не обращая внимание на то что кладет в рот лиска тоже задумалась. Секунд на пять. Потом отвлеклась на блики в озерной воде, напрочь забыв обо всем, и стала весело кидать камни в воду. Есть она не забывала, но тоже на еду особо не смотрела. После завтрака я потребовал результат. «Мих, ты попросишь своих друзей, и они нам все дадут за так».